И с наслаждением курил, аккуратно стряхивая пепел в болодошку. "Эй, говорят, всё время хискультурой занимаешься", спросил начальник, не решаясь перейти к самому главному вопросу. "Стойки делаешь на руках, отжимаешься, верно?" "Про голову последствий нет, нужно форму поддерживать".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 Начальник охнул, перевел дух, еле бы говорил, что-то у нас с тобой, Михаил, какая-то ненаучная фантастика получается, какой-то Жюль Верн, понимаешь. Ты что, и мысли умеешь читать? «Нет», — сказал Мико, — «я просто представил себе, что вы можете подумать». А ты не боишься, что весь этот разговор наш сейчас записывается? Ну сам знаешь как. Ты же в звукоцехе работал, да? Нет, не записывается, грозлени начальник. Я бы это почувствовал. Так. Не знаю. Действительно не знаю. Просто почувствовал бы.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 и, оберегая спокойствие Сергея Аркадьевича, быстро сказал, «У меня никого нет». Это была единственная фраза Мики, в которой Петр Алексеевич еще два дня тому назад ни за что не поверил бы. Он встал с Микиных нар и спросил без видимого интереса, «Ты поэта Симонова Константина Михайловича знаешь?»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 с залихватской курительной трубкой в зубах. На голове у него был высокий жесткий авиационный шлем со специальными очками-консервами.